Глава 33. Доктор Дональд Ричардс покинул студию сразу после передачи и слишком поздно понял, что Рина уже приготовила ему обед. Он отыскал телефон, автомат и набрал свой домашний номер. Забыл предупредить, что у меня дела в городе. Извиняясь, сказал он Рине. Доктор. «Почему вы всегда так поступаете, когда я готовлю для вас горячее?» Этот же вопрос мне постоянно задавала жена. «Вы не могли бы переставить еду на заднюю конфорку или что-то в этом роде? Я буду дома примерно через час». Он улыбнулся сам себе, потом, сообразив, почему глаза у него как песком засыпаны, снял очки, которыми пользовался только для чтения, и сунул их в карман. Когда через полтора часа он добрался до дома и прошел прямо в кабинет, Рина уже поджидала его с обедом. «Я оставлю поднос у вас на столе, доктор», — сказала она. Его пациенткой в два часа дня была 30 деловая женщина, страдающая анорексией в тяжелой форме. Это был ее четвертый визит. Ричардс слушал, делая краткие пометки в блокноте. Пациентка наконец-то начала говорить с ним откровенно, рассказала, что в отрочестве страдала избыточным весом, и это было очень мучительно, тем более, что ей никак не удавалось выдержать диету. «Я любила поесть, но потом смотрела в зеркало и видела, что я с собой делаю. Я стала ненавидеть свое тело, а потом возненавидела еду за то, что она со мной сотворила. И вы до сих пор ненавидите еду». Терпеть ее не могу. Но иногда думаю, как чудесно было бы пообедать, просто насладиться процессом. Я сейчас встречаюсь с одним человеком, у нас все серьезно, он очень дорог мне, но я понимаю, что рискую его потерять, если не сумею измениться. Он уже сказал мне, что устал смотреть, как я гоняю вилкой еду по тарелке. «Мотивация», — подумал Дон. «Это всегда первый». И главный шаг к любым переменам. Перед его мысленным взором мелькнуло лицо Сьюзен Чандлер. Без десяти три он проводил пациентку и позвонил Сьюзен, рассудив, что она тоже устраивает десятиминутные перерывы между визитами пациентов. Ее секретарша сказала, что Сьюзен говорит по телефону. — Я подожду, — сказал он. — Боюсь, что на второй линии ее ждет еще один звонок. Ничего, я рискну. Без четырех минут три он готов был отказаться от своей затеи. Пациент, назначенный на три, уже дожидался в приемной, но тут в трубке раздался немного запыхавшийся голос с юзом. «Доктор Ричардс?» — спросила она. «Понимаю, вы на работе, но это не повод не называть меня Доном». «Извините», — засмеялась Сьюзен, — «я рада, что вы позвонили. Я тут совсем захлопоталась, не успела вас поблагодарить. Вы были замечательным гостем в моей передаче. А я хочу поблагодарить вас за то, что сделали меня знаменитостью. Мой издатель просто в восторге. Два дня подряд о моей книге говорят по радио». Он бросил взгляд на часы. «Меня ждет пациент, и вас, наверное, тоже, так что давайте перейдем к делу. Вы не могли бы пообедать со мной сегодня вечером?» «Только не сегодня. Я работаю допоздна». «Завтра вечером?» «Да, это было бы очень мило. Скажем, часов в семь. Я позвоню вам на работу, когда соображу, где бы нам лучше встретиться». Настоящее свидание, — подумал он. Теперь уже поздно отступать. Ричард записал время встречи, 7 часов, торопливо попрощался и положил трубку. Он знал, что его ждет пациент, но все-таки позволил себе помедлить еще минуту, размышляя о том, насколько может быть откровенен со сьюзен Чандлер завтра вечером.